Когда Тит отступил, мятежники после краткого отдыха снова напали на римлян. Таким образом завязался бой между гарнизоном храма и отрядом, поставленным для тушения огня в зданиях наружного придвора. Последний отбил иудеев и оттеснил их до самого храмового здания. В это же время один из солдат, не ожидая приказа или не подумав о тяжких последствиях своего поступка, точно по внушению свыше схватил пылающую головню и приподнятый товарищем вверх бросил ее через золотое окно, которое с севера ввело в окружавшее храм помещение. Когда пламя вспыхнуло, иудеи подняли вопль, достойный такого рокового момента, и рынулись на на помощь храму, не щадя сил и не обращая больше внимания на жизненную опасность. Ряд критиков Флавия полагает, что он намеренно исказил события, так как был все-таки клевретом римлян и писал для римлян. Есть мнение, что римляне намеренно, а не в полубое, и не, про, не по опрометчивости сожгли святыню, чтобы лишить евреев государственного символа и победить их психологически. Есть еще полулегенда, что непосредственно командующими войсками еврей Юлий Александр просил храм не разрушать, а Тит считал, что его надо порушить, но мы не имеем достаточных фактических подтверждений этому мнению.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 что один римлянившийся еврей Иерусалим разрушил, другой римлянившийся еврей это все воспел. Понятие «сожгли храм» не стоит понимать буквально. Мощные каменные системы храма, конечно, сгореть не могли. Деревянные двери, внутренняя драпировка тканями, деревянные перекрытия потолка – это, конечно, сгорело. Соответственно, могла обвалиться крыша, могли также гореть и дрова, загадя преподсенные для жертвоприношений. Но учитывая, что осада Иерусалима была долгой, Вряд ли чересчур много дров в этих поленницах осталось. Но в любом случае, зрелище для глаз каждого еврея было страшным. Закопченные голые стены стояли еще долго. Частично их постарались убрать через 60 лет, уже при императоре Адриане. А окончательно старые камни растащили лишь в IV веке. Есть мнение, что в храме вообще не было деревянных элементов. Это мнение основывается на фразе из книги Второзакония 16.21. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе». Отсюда равеннистические комментаторы, которые сам никогда храм не видели, стали выводить принцип, что деревянных элементов в храме не было вовсе. И действительно, сохранившиеся до нас двери в некрополе Бейт-Шеарим сделаны из камня. Забыли они, однако, что в первом храме, храме Соломона, было полным, полно дерева. И построил он храм, И кончил его, и обшил храм кедровыми досками, и пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиной в 5 локтей, они прикреплены были, были к храму посредством кедровых бревен. Третья книга царств 6.9.10. В любом случае, мы точно знаем, что руины храма сохранились до времени восстания бар 70 лет спустя.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 так как слезы всех евреев, оплахивающих свой храм, проливаются здесь. Так евреи лишили своего святилища, и традиция, берущая от начала от скинии завета, прервалась. перед период осады, после поджога храма, предводители евреев предлагали уйти из Иерусалима в пустыню. Большая часть предпочла умереть. Город пал, храм погиб. Некоторое время город остался в руинах среди которых ютились немногочисленные оставшиеся жить Из тех же, кто ушел, часть подалась в бега в сопредельные страны, а часть наиболее отважных постепенно сконцентрировались в неприступной крепости Массада на высокой скале у Мертвого моря. Оттуда они продолжали будоражить население неясными надеждами. Не все евреи вышли на тропу войны. Были и те, кто считал, что сохранение народа важнее геройской смерти. Числу таких людей принадлежал законоучитель Иоханан бен Закай, один из влиятельных членов Иерусалимского Сенедриона, руководитель школы Гилеля. Иоханан, как глава партии миролюбцев, предвидел падение иудей и решил приготовить убежище для духовных вождей народа на случай разрушения Иерусалима. Незадолго до осады Иерусалима, когда воинственные зелоты заперли ворота столицы и никого не выпускали, Йоханану и его ученику удалось выбраться оттуда посредством хитрости. Ученики отделя престарелого иоханана в саван уложили его в гроб и вынесли за город как покойника. По всей видимости, это очередная легенда. Мы пользуемся ее, так как не знаем, как все было на самом деле. Очутившись за городом, иоханан явился к Веспесиану, попросил у него разрешения поселиться с учениками и устроить школу в городе Явное, Веспесиан дружески принял еврейского законоучителя, стоявшего за мир с римлянами, и исполнил его просьбу. Другим евреем, поладившим с римлянами, стал Иосиф бен Маттафий, генерал и священник первой череды. Он сдался в плен, стал рабом Веспесиана, которому он то ли в шутку, то ли всерьез предсказал, что тот станет императором. И когда Веспесиана Флавия в самом деле провозгласили римским императором, цена акций Иосифа, ставшего императором, Флавия сильно поднялась, а Иосиф превратился из раба в гражданина Рима, благодаря покровительству Эспесиана и его сына. После смерти отца, ставшего императором, был зачислен в сословие всадников римского дворянства, назначен официальным историографом и прославился как писать Им были написаны исторические труды, иудейская война иудейские древности а также публицистическая работа в защиту евреев против Аппиона. Как видим, Иосиф Флавий сделал блестящую карьеру, сколотил недурное состояние, имел последовательно четырех жен разных национальностей и несколько детей. И стал ключевой фигурой замечательного произведения Фехтвангера эпопеи «Иудейская война». Сам же Тит Флавий Спесян примерил на себя императорский пурпур после смерти императора Виттелия, и смог основать императорскую династию Флавиев, передав титул своему сыну Титу. В разветвленной семье Флавиев было несколько евреев, так как некоторые родственники венценосцев женились на еврейках. Сам же Тит влюбился в Беренику, принцессу из династии Ирода, поэтому общей поножовщины не устроил, кормил заключенных, и только Зелотов сурово наказал. Римляне продолжали держать часть войск Иудеи, но в целом успокоились. В 1972 году Командование силами в покоренной провинции получил способный полководец Флавий Сильва. Евреи же не называли уже не называли его прокуратором, так как страна, как отдельная единица империи, практически перестала существовать. Сильва обосновался в Кесарии, считал свою должность некурой, пока не получил от Веспасиана срочно приказ срочно взять Масаду. Полководец приказа не понял. Ему докладывали, что сидит на скале сотня отчаянных бойцов с семьями, которые не признали положение, поражение. Делать им нечего, страна обескровлена, постепенно они сами пойдут, что сидят зря, разойдутся по домам. Но приказ императора – это приказ императора. Может, весь просто хочет чем-то занять своего полководца, чтобы тот, чтоб тот не чах от скуки. Год 72 клонился к закату. Операцию полагалось завершить. К началу лета 73-го года. Флавий Сильва собрал командиров на совет, и те поведали ему, что взять крепость штурмом действительно нельзя, разве только внезапным нападением. Внезапности добиться сложно, значит, нужна осада, а она будет долгой, так как провианта и воды крепости достаточно. Осаждать Сильва не хотел, так как его солдаты страдать под палящим солнцем, В земле, над Мертвым морем. Он вздохнул, собрал 10 тысяч солдат, 5 тысяч рабов-евреев для возможных строительных работ и выступил в путь. Дойдя до крепости, осмотрительный римлянин отправил несколько офицеров в разные стороны разведать подходы к Массане. Они вернулись из разведки и поведали, что крепость не имеет изъянов, кругом обрывы. Никакие осадные машины просто нельзя подвести близко. Лишь один офицер, который обследовал Массаду с запада, обратил внимание на выдающийся мыс из белого известняка. Но это была единственная зацепка. Сильва решил провести проверку боем на этом участке. Солдаты пошли на штурм и были отбиты, что в принципе полководца не удивило. Ладно, решил блин начнем осаду. Европейское инженерное мышление против азиатского упрямства. Посмотрим, кто возьмет. Он распорядился построить стену вокруг крепости длиной более двух километров, имеющую 12 башен. После этого он полагал построить скат, с которой вести штурм крепости при помощи осадных машин. Своё войско он расположил в восьми лагерях вокруг массады, а рабы приступили к постройке. Гарнизоном крепости руководил Элиайзер бен Яир, зелот Он полагал, что римляне зря теряют время, затевая свое строительство. Недели и недели прошли, стену строить закончили и начали возводить возвышение на Белом мысе. Элиайзер и этого не понял. Он не мог поверить, что римляне умудрятся, умудрятся построить нечто выше крепостной стены. Но они построили и начали затаскивать наверх Деревянную башню на колесах Грунтовая основа их укрепления Не выдержала и осела Римляне укрепили ее цементом И снова взялись за дело Их таран на колесах Оказался таки вровень с крепостной стеной Приблизился к ней И начал крошить Пока он крошил Ильейзер приказал построить вторую стену За первой Когда таран пробил первую стену не увидели Что ничего не добились Но Сильва усмотрел деревянные балки в основании второй стены и приказал лучникам поджечь их горячими стрелами. Долго возились лучники с этим делом, так как ветер был то сторонником, то противником Риблина. Но когда балки наконец-то запылали, защитники Массады поняли, что они проиграли. По хрестоматийному рассказу Иосифа Флавия, все осажденные покончили с собой еще до римской атаки. Кроме двух женщин, этот рассказ вызывает у историков много критики, так как Флавий дал описание таких подробностей, которые даже две спрятавшиеся женщины усмотреть ну никак не смогли бы. В любом случае, даже без самоубийства в конце, это противостояние римлянам было героическим поступком, навсегда вошедшим в историю еврейского народа. В любом случае, крепость не сдалась победителям, но восстание теперь действительно закончилось. Поражение было нескольким. Hold that. Right.